Во рту стоял тяжелый металлический привкус. Беннет сплюнул кровь на пол и с вызовом посмотрел на своих тюремщиков. В их глазах читалось удивление и злость. Точнее, лишь у шерифа. А вот его помощник, казалось, недоумевал из-за произошедшего. За спиной скулила парочка местных пьянчук, которых этим вечером притащили в камеру. Шериф явно планировал выбить из Беннета признание, вот только просчитался. Видимо, он совсем позабыл, что крысе, загнанные в угол, уже нечего терять. Именно поэтому Беннет не стал церемониться с теми, кто должен был лишь слегка его поколотить, и избил их чуть ли не до полусмерти. — В чем дело, бойд зло прошипел Беннет, глядя на шерифа. — Недоволен своими шавками? — Закрой рот, Роджерс! — процедил сквозь зубы тот. — Ты попросту сошел с ума! «Неужели?» – усмехнулся он и встал на ноги. При этом его пошатнуло вправо, но, ухватившись за прутья решетки, заключенный удержал равновесие. Правда, голова при этом все равно жутко кружилась, ведь один из сокамерников все-таки достал до него. «Интересно, почему же? Может, подскажешь?» «Роджерс!» – шериф встал из-за стола и направился к нему, но остановился в нескольких шагах от решетки. «Ты перешел?» Всякую черту. Превратился в монстра. Нет, в животное, которое живет лишь на инстинктах. И это говорит тот, кто ежедневно набивает свое брюхо. Вместо того, чтобы справедливо судить, презрительно плюнул Беннет. Ты же поклялся навести порядок в нашем городе. Что-то незаметно, Бойт. Стало только хуже, сукин ты сын. Закрой пасть, Роджерс! Шериф покраснел от гнева и схватился за оружие, но подойти так и не рискнул. «Знай свое место!» «Мое место было с моей семьей!» — выпалил в ответ заключенный. «Но вы оба отобрали ее у меня!» «Мы не виноваты, Беннет!» — тихо произнес помощник шерифа. «Просто так сложилось. Судьба!» «Не смей мне говорить про судьбу, Том!» Беннет переключил свое внимание на него. «Вы могли предотвратить это, но никто не пошевелил и пальцем. И даже потом, когда их не стало, вы только и делали, что ставили палки в колеса вместо того, чтобы наказать Олсона!» Беннет. Помощник все же приподнялся. «Да, Олсон — пьяница и дебошир, но он не убийца». «Да неужели?» — скривился Беннет. «Я привел вам доказательства, но никто не решился взяться за это дело, и после всего вы смеете называть меня монстром?» «Жажда мести свела тебя с ума, Роджерс!» — прорычал шериф, но уже успокоившись. «Никто не заслуживает того, что ты сделал! Очнись! Посмотри вокруг, ты остался один, но у других все еще есть жизнь! Так не отбирай ее!» «Пошел ты, бойд Заключенный слегка оттолкнулся от решетки и, покачнувшись, сполз по стене. «Вы оба! Катитесь к черту! Я сказал, что мне надо!» Если Олсон не явится до суда, то мразь, Шериф бросил на того гневный взгляд, после чего вышел за дверь.